Александр Поляков. Адьютант князя Ухтомского. Повесть Хроника о данских чекистах. Ростов на Дону. Ростовское книжное издательство. 1987 год. От автора. В марте 1920 года армия Деникина была сброшена в море. Белое командование сделало последнюю ставку на свою агентуру, оставленную в советском тылу, чтобы зажечь огонь мятежей на Дону, чтобы вновь заполыхало пламя гражданской войны на Кубани и среди горских народов Кавказа. Штаб Деникина забросил в красный тыл более 200 опытных офицеров разведки, и они активно действовали, организовывали заговоры, готовили восстания, убивали коммунистов создавали плацдарм для десанта в Рангеля и Скрыба. Кавказская бюро ЦК РКПБ телеграфировало Ленину и в Очека об оживлении сил контрреволюции. Мы рискуем временно лишиться Северного Кавказа, говорилось в телеграмме, обращая внимание на чрезвычайную серьёзность положения. Председатель ВЧК Феликс Эдмундович Зержинский направил в Ростов-на-Дону группу опытных чекистов во главе с Савиновым членам партии с 1908 года для организации и усиления Донской чрезвычайной комиссии, куда спешно отбирали самые идейно выдержанные и морально устойчивые коммунисты и комсомольцы. Одним из них и был Фёдор Михайлович Зявкин, молодой прапорщик, выходец из семьи рабочих революционеров. Он в ноябре 17-го явился в Смольный в распоряжение штаба революции, где получил предписание направляться в Ростов для проведения в жизнь октябрьской революции на Дону. Когда Дон захватывают белые генералы Коледин, Красноф и Корнилов, Зиновьев уходит в подполье и руководит комитетом большевиков. В тех чаящих условиях белого террора комитет организовывает диверсии в тылу врага, печатает и распространяет листовки, устанавливает через фронт связь с красными частями. Воинские шелоны белых двигались на фронт. Мальчишки бегали вдоль вагонов и кричали солдатам пирожки с мясом, рисом, те охотно покупали. Мальчишки заворачивали пирожки в бумажной обёртке, где было коротко написано: "Солдаты, бросайте оружие, расходитесь по домам". И подпись: "Председатель Темирницкого комитета РКПБ Фёдор Зявкин". В период день оконченный Зявкин направляется Дон бюро ЦК РКПБ в штаб Южного фронта, где занимает должность инспектора разведывательного управления, ведя сложную опасную работу на всём фронте, сам не раз проникая в вражеский тыл. В 26 лет Зявкин возглавил Донскую чрезвычайную комиссию, где автору этих строк посчастливилось работать под его непосредственным руководством. В 1921 году я был демобилизован. Мне было тогда 17 лет, из 1-й комсомольской бригады 11-й армии. После освобождения Тифлиса вернулся на Дон, на прежнюю свою работу секретарем Морозовского РК РКСМ, и оттуда, уже повзрослевший, вскоре был направлен на укрепление органов Дончака. Председатель Дончака сам был молод и заряжал своих молодых подчиненных с неуёмной энергией, добротой к людям и непримиримостью к врагам. Наш Федя, так ласково называли его молодые чекисты. О нём очень тепло отзывается маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый в своей книге Пройденный путь. Фёдор Михайлович Изявкина я хорошо знал, пишет маршал. Он был командиром вооружённого отряда рабочих главных железнодорожных мастерских, а потом начальником Ростовской Красной гвардии. В гражданской войне еще ярче проявился талант Федора Зявкина как организатора масс и пламенного агитатора. Зявкин беспощадно боролся с контрреволюцией. За мужество и отвагу Зявкин был награжден орденом Красного Знамени. Феликс Эдмунд Зержинский лично вручил ему наградной знак почетного чекиста и именное оружие. Повесть «Адъютант князя Ухтомского» создана в соавторстве «Самбурга» с лауреатом Ленинской премии Дмитрием Платончем Морозовым Александр Пуляков. Последняя ставка. Повесть. Глава 1. Смерть или победа. Летом 1919 года молодая советская республика задыхалась в кольце фронтов. Главная опасность была на юге, там наступал Деникин. 9 июля 1919 года ЦК РКПБ опубликовал письмо к организациям партии все на борьбу с Деникиным, написанное Владимиром Ильичом Лениным. Наступил один из самых критических, по всей вероятности даже самый критический момент социалистической революции, говорилось в нём. Теперь изограничные капиталисты делают отчаянную попытку восстановить иго капитала посредством нашествия Деникина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 24 октября 1919 года Ленин выступил перед слушателями Коммунистического Свердловского университета, отправлявшимися на фронт. Товарищи, вы знаете, что сегодня собрало нас вместе то обстоятельство, что около половины всего вашего выпуска приняло решение отправиться на фронт для того, чтобы оказать помощь борющимся на фронте войскам. В такой момент всякий сознательный коммунист должен сказать себе: моё место там, впереди других на фронте, где дорог каждый сознатный коммунист, прошедший школу. Сегодня я видел товарищей Иваново-Вознесенских рабочих, которые сняли до половины всего числа ответственных партийных работников для отправки на фронт. Для тех, кто отправляется на фронт, выбор быть не может. Их лозунг должен быть: смерть или победа. Это главный и последний фронт где по всем признакам в ближайшие недели или месяцы решится судьба всей гражданской войны здесь мы можем раз и навсегда нанести неприятелю такой удар, от которого он не оправится на Украине кипит восстание против Деникина говорил Ленин необходимо собрать все силы уничтожить Деникина чтобы обеспечить себя от малейшей возможности нового нашествия и наступление началось С других фронтов на юг перебрасывались все новые и новые полки и дивизии, двигались людские пополнения, поезда с боеприпасами, продовольствием, амбандированием. Глава 2. В ночь под Рождество. Лютые холода стояли на Дону в декабре 19-го их усиливал резкий ветер, непрерывно дувший из калмыцких степей. В эту жестокую стужу по улицам Ростова двигались сплошные потоки белгородцев, в панике бегущих под напором красных частей. спешили к переправе через Дон. Волна беженцев всё нарастала и ничто не могло её остановить. На Таганрогском проспекте появилась большая кавалькада. Донские коннозаводчики торопливо подстёгивали породистых коней, гнали на гибель ценнейших скакунов Красу Дона. Кони, укрытые лёгкими цветными попонами, бы изливо ступали по камням ногами в белых чулках. Наездники в жакетах в лёгких красочных одеждах, замёрзшие в ледяных сасульках, сопровождали коней. За ними неотступно следовали цыгане, собравшиеся видимо со всея круги печь моквое хлоп и руками восхищаясь изумительной красотой коней, ненавязчиво просили продать вон ту золотую или того вороного. Посовали жакеям большие свёртки бумажных денег, показывали и золотые. Кое где уже шёл торг. А потока боза через данский мост всё увеличивался. Появился автомобиль с английским флагом. Британский лев развевался на ветру. Дорогу ему загородила застопорившаяся впереди телега. Сломалосколесо. Мотор рычал, захлёбывался и вдруг заглох. Вышел английский офицер и стал просить солдат подтолкнуть машину. Два русских офицера остановились, козёрнули, велели выпрячь четырёх коней, стоявшие рядом телеги. Машину толкнули, она завелась, но кони вздыбились и опять остановилась с всё движение. Убрать коней Немедленно убрать, последовал приказ бравого полковника. Раздались три выстрела, а лошадей сбросили с моста вслед за ними телегу. Старый казак, хозяин, замахал руками, закричал: "Убейте меня, мне же землю пахать нечем!" От большевиков уводил коней. Теперь остался один с бабкой и двумя внуками. Чем пахать буду? «Что без хлеба делать? Куда теперь идти? К большевикам, что ли?» И сгорбившись, побрел назад в город. За ним заковыляла старуха. Два внучка, испуганно озираясь по сторонам, пошли следом. Появился эскадром среднеазиатских текинцев в белых попахах, лохматых бурках, конвой главкома. Растолкав беженцев, они пропустили вперед несколько колясок и крытых карет, которых отступал за Дон штаб Деникина. Выглянув в окно, генерал увидел рядом у богу телегу, покрытую рагожей. За ней тащился верхом на лошади штабной офицер. Что везёте? с удивлением спросил Деникин. Гроб с телом генерала Тимоновского, последовал ответ. Гловком велел остановиться. Неторопливо вышел из кареты, приблизился к телеге и велел открыть гроб долго грустно смотрел потом негромко произнёс мой друг боевой сколько грозных походов прошли вместе в скольких сражениях уцелели а теперь ты погиб здесь от сыпного тифа опустив голову Деникин осенил себя и мёртвого друга крестным знамением ехавший с ним в карете прикомандирован к штабу главкомандующий английский советник генерал Хольман тронул Деникина за плечо Антон Иванчо успокоиться. Поедемте дальше. Глянув в сторону города, увидел огромное здание элеватора и воскликнул совсем другим тоном: "Что, разве вы хлеб оставляете большевикам? Надо взорвать и сжечь элеватор, господин командующий". Деникин оторвался от невесёлых мыслей и приказал немедленно взорвать всё, уничтожить. Капитана Масленникова ко мне. На горячем дынчике прискакал офицер, взял под козырёк: "Возьмите взвод подрывников, взорватели, ватер, сжечь хлеб", приказал Деникин. Ковалькада двинулась на рысях обратно к городу. Деникин и Хольман, не отходя от кареты, смотрели в бинокль и ждали, пока не услышали взрыв и не увидели рушащиеся глыбы взорванного элеватора. "Сжечь весь хлеб, керосином облить и сжечь, сжечь, сжечь" кричал Деникин. В скори запалыхало пламя, оно стремительно росло, и дым уже застилал город. Поток отступающих на мосту стал таичь. Люди бросили сколиватор, устали торопливо грузить на телеги горящий хлеб. Пулемёты пустить, вход пулемёты, огонь, приказал Деникин. Взрывы продолжались. Пулемёты били в упор по телегам, лошадям и людям. Люди бежали с горящими мешками и падали, обливаясь кровью. А хлеб горел и горел. А в ресторанах и гостиницах города ещё бушевал разгул. Пьяные штабные офицеры, успокаивая себя, тыча пальцами в окна, кричали: "Вон идёт английский танк, в Новороссийский уже высаживаются английские и французские войска". Размахивали газетой Приазовский край где начальник обороны Ростова генерал Черрипов сообщал, что красные части отброшены от города на 100 верст, а на подступах к Ростову создана неприступная оборонительная линия. Белое командование оптимистически заверяло: "Царицын мы сдали по стратегическим соображениям, а Ростов и Новочеркасск никогда не сдадим, хотя бы это стоило нам жизни". Наступила тихая ночь под Рождество. В кафедральном соборе шло торжественное богослужение. Здесь собралась российская знать, бежавшая на юг от большевиков. Впереди выделялся дородностью генерал Черепов. За ним, с трудом держась на слабых ногах, стоял древний старик, князь Долгоруков. Епископ Арсений уже заканчивал проповедь. Как вдруг близ собора раздались оружейные выстрелы, взрывы гранат. Кто-то истерично закричал: "Красные в городе!" Поднялась паника, генерал Черепов и князь Долгоруков ворвались в алтарь Святая Святых церкви и стали торопливо натягивать на себя одежду церковных служиков. Толкаясь и давя друг друга, посыпались верующие из собора, а по главным улицам Ростова Неудержимой лавой уже растекалась красная конница. Южный бастион добровольческой армии Ростов-на-Дону пал. 17 января 1920 года появилось постановление в ЦИК и Совнаркома, подписанное Лениным, Дзержинским и Янукидзе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 расстрела по отношению к врагам советской власти. Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооружённых сил контрреволюции даёт им возможность отложить в сторону оружие террора. Только возобновление антанта и попыток путем вооруженного вмешательства или материальной поддержкой мятежных царских генералов вновь нарушить устойчивое положение советской власти и мирный труд рабочих и крестьян по устроению социалистического хозяйства может вынудить возвращение к методам террора. Исходя из вышеизложенного, ВЦИК и Совнарком постановляют отменить применение высшей меры террора наказание. Глава 3. Последняя ставка. В январе 20 года главнокомандующий вооружёнными силами Юга России генерал Деникин расположил свой штаб близ Екатеринодара и лихорадочно искал пути к спасению белой армии от полного развала. Крах был неминуем. В Ставку Деникина с важной миссией срочно прибыл генерал Хольман. По этому случаю начальник штаба генерал Романовский собрал у себя весь состав разведывательного управления. Были вызваны также все начальники контрразведок, как действующих, так и уже разгромленных частей. Большой зал купеческого особняка был переполнен. Хольман обратился к собранию с краткой речью по-русски. Овладел он языком неплохо, и понять его было можно. Основной задачей английского генерала было убедить русское командование в необходимости организовать хорошо вооружённые группы и переправить их в тыл красных, особенно на Кавказ, где они станут разжигать недовольство советской властью и поднимать восстания. Самое главное, говорил Холман, не дать большевикам вывозить хлеб из южного края в центр Софдепи. Уморить их голодом, обескровить восстаниями, но прежде всего голодом. Генерал Армановский заметил, что предложение высокого гостя совпадает с планами генерала Деникина, и что 212 опытных офицеров разведки будут в ближайшие дни заброшены в тыл противника. Это наша решающая ставка, резюмировал начальник штаба. На этом совещание закончилось. 6 февраля 1920 года в Москве была созвана четвёртая конференция губернских чрезвычайных комиссий, на которой присутствовало 69 делегатов. Все они были коммунистами, большинство с дореволюционным партийным стажем. На утреннем заседании выступил Владимир Ильич Ленин, он говорил: "Товарищи, вам придётся вести теперь работу в условиях перехода к новой полосе деятельности советской России эти условия вызваны переменной положения как международного, так и внутреннего фронта которая произошла за последнее время коренное изменение состоит в том что главные силы белогвардейской контрреволюции сломлены после поражения Юденича и Колчака и после победы над Деникиным Я в этом отношении надо быть осторожным, так как в последнее время произошла заминка под Ростовом, в Новочеркасске, что создаёт опасность, что Деникин может оправиться. Возможно, что будут попытки нашествия, возможно, что со стороны групп контрреволюционеров будут попытки террора, и сохранение боевой готовности для нас является обязанностью, чтобы победить силу, оставшуюся нам в наследстве от капитализма у нас есть одно средство это до максимума развить дисциплину и революционную энергию. Чэка должны опираться на коммунистические ячейки, на профсоюзы, объединить свою работу с пропагандой и агитацией. Коммунистическая партия принимала меры, чтобы покончить с Деникиным не только военным путём, Необходимо было лишить его поддержки казачества, оторвать казачество от белого движения. Ещё 30 сентября 1919 года ЦК РКПБ опубликовал тезисы о работе на Дону. В них определялось отношение партии и советской власти к казачеству. Мы возьмём под своё решительное покровительство и вооружённую защиту те элементы казачества, которые делом пойдут нам навстречу, говорилось в тезисах. Мы дадим возможность оглядеться и разобраться в тех слоях и группах казачества, которые настроены выжидательно, не спуская в тоже время с них глаз. Казачество должно быть вовлечено в сферу идей и политики партии, говорилось в тезисах. В союзе с ними надо готовить выборы в данские и советские учреждения на основе советской конституции. В Москве по инициативе Ленина был созван первый всероссийский съезд трудовых казаков. Он открылся 29 февраля 1920 года. Приехало 339 делегатов почти из-за всех казачьих областей. 1 марта 1920 года Ленин приветствовал съезд от имени Совета народных комиссаров. Он говорил: Международное положение Советской Республики никогда не было таким благоприятным и победоносным, как теперь. Правда, эту победу мы заслужили неслыханными тяготами, мы принесли невероятные жертвы. Последние два года мы испытываем неслыханные мучения голода. Эти мучения брушились на нас, особенно когда Хлебный и Восток и Юг были отрезаны от нас. Теперь империалисты нас боятся, и им есть чего бояться, потому что советская Россия вышла из этой войны крепче, чем когда-нибудь. И если что решило исход борьбы с Колчаком и Деникиным в нашу пользу, несмотря на то, что Колчака и Деникина поддерживали великие державы, так это то, что в конце концов крестьяне и трудовое казачество, которые долгое время оставались под у сторонниками, теперь перешли на сторону рабочих и крестьян. И только это в последнем счете решило войну и дало нам победу. Война суровая закончена. Теперь мы ведем войну бескровную против разрухи, против разорения, нищеты и болезней, в которые нас повергла четырехлетняя империалистическая война и двухлетняя гражданская. Вы знаете, что это разорение ужасно. Сейчас на окраинах России, в Сибири, на юге имеются десятки миллионов пудов хлеба а в Москве мучительный голод. Люди умирают от голода, потому что не могут подвезти хлеба, а не могут подвезти, потому что гражданская война разорила страну до конца, разрушила транспорт, разрушила десятки мостов, испорчены паровозы, и мы не имеем возможности быстро починить их. Мы с трудом добиваемся теперь помощи от заграницы. Но если мы сумели продержаться два года в такой кровавой войне мы сумеем через все трудности продержаться и 10 и больше лет. Мы завоевали себе тот опыт руководства трудящимися массами через рабочих, который проведёт нас через все трудности на этом бескровном фронте борьбы против разрухи и приведёт к большим победам, чем наши победы на войне против международного империализма. Съезд высказался за участие трудящихся казаков в органах советской власти вместе со всеми рабочими и крестьянами. Призвал казаков крепить союз рабочих и крестьян. Земля слухами полнится, и вскоре весь Юг узнал о решениях съезда трудового казачества и о докладе Ленина. Заколебались Донские и Кубанский казачьи полки заметинговали и стали бросать позиции, расходиться по хуторам и станицам Дона и Кубани. Растрел отменён, мы амнистированы, пойдём по домам, землю пахать надо. Белый фронт разлагался. Из документов того времени, обязательное постановление Черноморской чрезвычайной комиссии По борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлениями по должностям при окружном Ревкоме постановила: гражданам города Новороссийска и его округов немедленно прекратить пьянство и употребление суррогатов, отурманивающих человеческий организм, как например, кокаин, спирт, самогон, вино, денатурат и так далее. Прекратить самочинные обыски, грабежи, вооружённые нападения кражи различнейшего характера, бандитизм, спекуляцию во всех её видах и формах. За неисполнение сего приказа со дня его опубликования виновные будут подвергнуты наказанию согласно военно-революционному времени. Обращение от Черноморской чрезвычайной комиссии. Назначенный на днях новый состав комиссии ставит своей целью доказать рабочим и честным гражданам, что чрезвычайная комиссия не является пугалом для масс, а есть орган защиты трудового народа от покушений контрреволюций на его священные права. Пусть трепещут агенты контрреволюций, преступной деятельности которых будет положен конец. Из газеты Красное Черноморье. Заметка от 18 августа 1920 года. Нападение белых банд. 30 июля белые банды вторично пытались совершить нападение на город Армавир. Вечером 29 июля станица Убежденская была занята белой бандой в 300 сабель под руководством Исаула Ковалёва. Утром 30 июля противник продвинулся самаму армавиру и выпустил по городу несколько артиллерийских снарядов. Но огнём нашего бронепоезда одной из орудий белых было уничтожено. Далее нашим энергичным наступлением были очищены от белых станицы Убежденская, Николаевская и Богословская. Банды белых бежали, увозя на двадцати подводах своих раненых. Глава 4. Разведчик Крамнис Подполковник царской службы Адольф Крамнис из прибалтийских немцев был опытным и искусным разведчиком, а особо отличился он во время империалистической войны. В конце 1917 года он ушел к «белым». Сначала к генералу Каледину, после его самоубийства к Краснову, а потом к Деникину. Участвовал в боях, был ранен, а в начале 1920 года пробрался в Екатеринодар к генералу Романовскому, который его хорошо знал и ценил. После совещания разведчика в штабе Деникина, к Рамнису было поручено пробраться в занятый большевиками Новочеркасске, И там через некого посредника найти явочную квартиру полковника Лукьянова, который осел там и сколачивал подпольную организацию спасения России. Инструкция предписывала, что перейти линию фронта надо у станицы Великокняжеской, а оттуда двигаться в Новочеркасск пешком, поступить там на службу в какое-нибудь тыловое учреждение Красной армии, где можно заниматься разведкой, подобрать группу энергичных и боевых офицеров и вместе с ними готовить восстание против советской власти. Не так-то легко было перейти линию фронт. Зато перейдя её, Крамнис сразу сумел примкнуть к группе пленных белогвардейцев. Отправили его в Ростов, но там он объявил себя больным, и его поместили в Ивакопункт на вокзале. Атуда он бежал с удостоверением на имя служившего Владикавказской железной дороги, И Пешкум добрался до Новочеркасска. Здесь он пошёл прямо к старому знакомому, немцу Дитмару. Этого Дитмара он Крамнис когда-то оставил в Новочеркасске как своего агента, и тот его естественно гостеприимно принял. Сестра Дитмара служила секретарём у районного военного инженера и без труда устроила постояльца делопроизводителем при военном коменданте станции Новочеркасск. Разведчик был зачислен в штат под именем Ивана Петровича Петренко. Фальшивые документы, которые он представил, были сработаны отлично. В руках товарища Петренко оказались пропуска для проезда по железной дороге в любом направлении. Кроме того, он получил возможность регистрировать проходящие через станцию воинские эшелоны и следить за передвижением частей местного гарнизона. Полковник Григорий Михайлович Лукьянов, бывший командир одного из разбитых Белогороддейских полков, жил в Новочеркасске по фальшивым документам сотрудника Пензенского совнархоза. Домишка его стоял на окраине у Аврага, и найти его было не так-то просто. Но всё же Петренко нашёл и постучал. Дверь открыл усатый мужчина средних лет. За его спиной маячил высокий кавказец в красноармейской форме. Петренко предъявил условный знак, половинку удостоверения пензенского совнархоза. Но «Ну, наконец-то Иван Петрович обрадовался Лукьянов. Я вас уже 10 дней жду. Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста, знакомьтесь. И представил высокого кавказца с военной выправкой. Наш кадровый офицер Маматов, в настоящее время командир конвойной части у красных и самый надёжный из моих помощников. Затем Лукьянов предложил обсудить ближайшие задачи. С тех пор, начал он, как Новроссийск попал в руки большевиков, то есть в конце марта обстановка, сами понимаете, осложнилась. Теперь вся наша надежда на Крым, где укрепился генерал Врангель. Наша самая главная задача подготовить большое восстание. Оно должно охватить Дон, Кубань, весь Северный Кавказ. И большевики сами создали для этого благоприятные условия. Они вывозят хлеб из дешних мест и вообще с юга в центральные губернии. Казаки и дешние крестьяне злоблены до бешенства. Пустите их, так они большевикам глотки перегрызут. Силы у нас большие, что и говорить. Не забывайте, господа, многие офицеры интернированы как пленные, многие скрываются. Всё это нам на руку. Но есть и опасность. Дело в том, что большевики обещают амнистию белым офицерам, вызывают их на регистрацию, а мы должны привлечь офицеров на свою сторону и служивых казаков тоже, они пойдут за нами все как один. Здесь в Новочеркасске начальником пересыльного пункта устроился штабс-капитан Киреев. Он наш человек. С ним мы уже обо всём договорились. Через него проходят все интернированные пленные. Я буду снабжать его необходимыми документами, а он станет переправлять этих офицеров не в места высылки, а в Донские станицы. Там они будут поднимать восстание. И ещё, здесь в городе мы можем создавать боевые группы из молодёжи, хотя бы из гимназистов. Давайте же распределим обязанности. Он на минуту остановился, обвёл всех взглядом и объявил почти торжественно: "Главная квартира штаба штаба спасения России будет здесь, у меня". Найдётся старший по чину и более авторитетный, но я всегда уступлю ему это место. Лукьянов повернулся к Петренко: «Ко "Вы, Иван Петрович, разрешите вас так пока и называть во главе ти оперативный отдел". Через вас будет проходить проверка и подбор кадров, и, естественно, разведка. Штабс-капитан Киреев и штаб-ротмистр Маматов возьмут на себя обучение боевых групп и добывание для них оружия. Войсковой старшина Шмаков будет подбирать руководителей боевых групп. Имею замечание, перебил Петренко. Прежде всего, нам надо разработать правила конспирации. — Новочеркасскую ЧК зовут Ночкой, но она не дремлет. Мы обязаны быть осторожными, чтобы не погубить великое дело, которое нам доверила история. На последних словах голос Петренко слегка дрогнул. Лукенов согласно кивнул и напомнил, пора расходиться. — Скоро выйдут патрули ЧК. Лучше нам с ними не встречаться. И прибавил, вы правы, Иван Петрович, надо серьезно подумать о о конспирации. Возьмите это на себя. — Слушаюсь, — господин полковник, — ответил Петренко. Он еще не знал, что его слова о новочеркасской ЧК очень скоро подтвердятся в отношении его самого. Глава пятая. Новочеркасска и гимназисты. В те годы Новочеркасск был городом военных. В Платовской гимназии обучались только сыновья офицеров и зажиточных казаков. Для низших сословий двери гимназии были закрыты. Когда началась гражданская война, иные гимназисты не смогли усидеть на школьной скамье, они ушли в белые полки и в карательные отряды. Весной 1920 года, после того, как Красная армия выгнала белых с юга, Многие гимназисты, взятые в плен, были распущены по домам. Командование Красной армии проявило снисходительность к юным карателям, не расстреляло и даже в тюрьму их не посадило, а только обязало вернуться на школьную скамью. Они, конечно, ходили в свои гимназии, ничего не поделаешь, но в классы заглядывать и не думали шатались по коридорам, смотрели на всех свысока, как победители, и рассказывали друг другу небылицы о своих подвигах. Войсковой старшина Шмаков, которому Лукьянов поручил заняться гимназистами, сам раньше учился в Платовской гимназии. Туда он и направился на другой день после совещания. Всё здесь ему знакомо: и двери, и широкая лестница, и старик-швейцар. Шмаков даже разволновался, Старшие классы помещались на верхнем этаже. Шмаков поднялся и прошёлся раза два по коридору. Тут и там кучками стояли недавние гимназисты. Они с подозрением поглядывали на незнакомца. Один из них даже остановил его довольно грубо: "Вы кто такой и что вам здесь надо?" Шмаков посмотрел на него выtwitch солдатской гимнастёрки, шаровары не виданы у покроя и тяжёлые английской солдатской ботинки на шнурках. Недуй он гимназист. Всё же ответил, что он бывший воспитанник платувки и пришёл по старой памяти. Назвал свою фамилию. Гимназист переменил тон, сказал, что вся гимназия знает о боевых заслугах Шмакова, и что до недавнего времени в актовом зале висел его портрет но большевики велели его снять. — А ты чей? — Фамилия твоя? — спросил Шмаков. — Торопов. Может быть, слыхали? Гимназист Торопов был знаменитостью. Шмаков вспомнил, что видел его однажды. Ростовский миллионер Парамонов давал у себя в особняке банкет в честь генерала Деникина был приглашён весь генералитет, а также именитое купечество, городская знать. Был там и Шмаков. Ему оказали честь в признании его боевых заслуг. Шмаков пришёл, когда вечер был в разгаре. Он заметил, что все взоры обращены на группу юных офицеров. Один из них, подпоручик лет 16, громко рассказывал, как в Ростове он участвовал в облаве на большевиков и ухлопал, как он выразился, большевика с первого выстрела. Вскинул винтовку, понимаете, господа, и с первого выстрела, с первого бац прямо в глаз. Тот так и покатился. Старики слушали, добродушно усмехаясь. Никто не спросил, был ли это на самом деле большевик или случайный прохожий никому И в голову не пришло возмутиться, что гимназист гордится тем, что попал в человека с первого выстрела. Отеческим смехом заливался Деникин. В эту минуту родилась слава гимназиста Торопова. Белогвардейская печать писала о нем как о герое. Шмаков быстро все вспомнил, и теперь беседа его с Тороповым стала более доверительной. Он спросил, почему так шумят в классах. Гимнозист объяснил: ругаем офицеров и генералов, награбили сколько могли и дали ходу за границу, шкуры свои спасают, а народ бросили на милость большевиков. Кто же Россию-то спасать будет, а? Можете вы сказать, что погибла теперь Россия? Вот. Неверно это ложь. Да, многие отошли. Одни поддались большевистской пропаганде, другие просто продались большевикам. Но мы, мы еще живы, мы не сдались и не сдадимся, — яростно шипел Шмаков. — Это правда? — вспыхнул от радости гимназист. — У нас в Платовской многие рвутся в бой за спасение России, да мы готовы хоть сейчас. В таком случае сказал Шмаков, успокаивая: "Возьми двух-трёх человек понадёжней и приходите в парк. Там поговорим. Ждите, сейчас придём", уверил его Торпов. Гимназист быстро удалился. Шмаков не знал, должен ли он так сразу пойти на опасную встречу, но и не пойти тоже нельзя. Двое гимназистов, которых привёл Торпов, произвели на Шмакова самое отрадное впечатление. Он узнал, что в городе существует большая подпольная молодёжная организация Возрождение России. Есть оружие, нужен только авторитетный боевой офицер, который взял бы на себя руководство этой организацией. Шмаков пообещал представить их начальнику штаба Спасения России. Всё шло отлично. Глава 6. Встреча в Инкомати. В тот же день приступил к выполнению возложенной на него задачи и Иван Петрович Петренко-Крамнис. Не читая Шмакову, он был разведчик опытный и уверенно взялся за работу. Пока Шмаков беседовал с платовскими гимназистами, Петренко-Крамнис отправился в военкомат, предъявил документ сотрудника военной комендатуры станции Новочеркасск и его пропустили. Что ему нужно было в военкомате? очень просто. Петренко разыскивал бывших белых офицеров, рассчитывая найти среди них тех, кого можно было бы вовлечь в подпольную работу. Прежде всего надо было раздобыть список офицеров и определить, нет ли там старых знакомых. Проходя по коридору, Петренко увидел на одной из дверей картонную табличку: "Личный состав, делопроизводить". В комнате за большим письменным столом сидел пожилой человек, волосы ёжиком, на фабриные усы, китель без погон. Ясно, бывший офицер. Что вам угодно? сухо спросил он, поднимая глаза на вошедшего. Я начал Петренко извольте видеть офицер для поручений. Он как бы запнулся и довольно ловко, изображая смущение и досаду, поправился. Извините, Старая привычка. Я хотел сказать сотрудник для поручений. Расчёт Петренко оказался верным. Делопроизводитель понял, с кем имеет дело. Он встал, щёлкнул каблуками и отрекомендовался. Захаров Агафонгел Васильевич, в недавнем прошлом генерал-лейтенант. У них делопроизводитель и спросил уже весьма любезно, чем могу служить. Петренко объяснил, что в комендатуре нужны опытные офицеры в качестве военных спецов, как их теперь называют. Ах, нужно всё-таки, сказал Захаров. Плоховато, видать, без нас господам товарищам. Петренко попросил показать ему личные дела бывших офицеров, но не тут-то было. Генерал оказался не так-то прост. Нет, батенька. Конечно, советский чиновник вам бы всё сразу и выложил, а меня другим порядком мучили. Извольте обратиться к моему начальнику, бывшему полковнику Тринкелю. Он разберёт вашу просьбу и, если сочтёт нужным, распорядится. Вот тогда я с удовольствием. Петренко вышел и прямо к Тринкелю тот внимательно изучил его документы и в просьбе отказал. Комендант станции подчинен нам, сказал Тринкель, и мы считаем, что у него военспецов вполне достаточно. Другой бы ушел, но разведчику нельзя отступать, да и некуда. Списки офицеров были крайне необходимы. И тогда Петренко сделал рискованный шаг. Я одновременно выполняю поручение ЧК понимаете поэтому мне главным образом нужны списки бывших белых офицеров тринкль ответил более мягким голосом ну это же другое дело сразу бы так и сказали он вызвал делопроизводителя захарова дал ему необходимые распоряжения и через какой-нибудь час петренко окрылённый успехом покинул вынкомат На другой день он явился с докладом к Лукьянову. Тот тоже был доволен, но встревожился при упоминании о полковнике Тринкеле. "Да он изменник, предатель России, я сам, понимаете, я сам", твердил он, расплаясь. "Я сам был председателем военно-полевого суда, и мы этого мерзавца приговорили к повешению". Далее последовал рассказ о том, что в 19 году Тринкель командовал красной бригадой, но где-то под Изюмом был взят в плен войсками Деникина из-за измену предан в военно-полевом суду. А что ж ещё нам было с ним делать? Повесить, только повесить. Но приговор послали на утверждение Деникину. А это было как раз в день его рождения, и старый тюфяк разнюнился и заменил предателю верёвку каторгой. Вот теперь все видят, кого «Его превосходительство изволили помиловать! Изменник! Вот кого!» «Ничего, господин полковник!» — успокаивал его Петренко. «Не волнуйтесь так! Хотите, мы ваш приговор приведем в исполнение руками самих большевиков?» Он сел к столу, что-то написал и показал Лукьянову. Это была анонимка. Красное командование извещалось, что бывший кадровый полковник царской службы Тринкль, пробравшийся в Красную армию на командную должность, содействовал разгрому верной ему бригады и был взят в плен частями Добровольческой армии. Над ним был инсценирован военно-полевой суд за измену, и Тринкль якобы был приговорён к повешению. После этого было инсценировано помилование с заменой смертной казни пожизненной каторгой. Далее сообщалось, что этот шпион в настоящее время занимает ответственную должность в военкомате. — Ну, голубчик вы мой, Иван Петрович! — приговаривал Лукьянов, обнимая Петренко Крамниса. Теперь большевики сами его расстреляют, как одна копейка. Какой же вы молодец! Ах, какой молодец! Надо бы подо всех предателей такие липы подкладывать. — А мы так и будем делать, — твердо пообещал Петренк. Но дела неожиданно приняли другой оборот. Спустя час после ухода Петренко в инкомат пришёл новый посетитель, уполномоченный ЧК по борьбе с бандитизмом Николай Ершов, бывший моряк. Он направился прямо в отдел личного состава. Ершова здесь хорошо знали, и никто из бывших офицеров, конечно, не радовался его приходу. Опять братишечка пожаловал, шептались они. Но на сей раз тревога была напрасной. Ершов явился в военнокомат по вызову для заполнения наградной анкеты. Его представляли к награде за храбрость в боях с белыми. Анкета была заполнена быстро, Николай собрался было уходить, когда Тринкель сообщил ему, что поручение чека выполнено. Списки бывших офицеров вручены товарищу Петренко. Какие списки? И кто такой этот Петренко? У нас в ЧК никакого Петренко нет, удивился Ершов. Позволь, возмутился Тринкель. Петренко работает у военного коменданта станции, но в списке офицеров он потребовал для ЧК. А вы документы у него проверили? спросил Ершов. Да, он предъявил мне удостоверение на имя сотрудника военного коменданта станции Ивана Петровича Петренко заболевался Тринкель. Встревожился и Ершов, но не подал вида, сказал: "Ладно, я проверю. Вы пока никому ничего не говорить, а если этот Петренко опять появится, вызовите меня". Ершов решил, во-первых, доложить о происшествии председателю ЧК Алисину, и во-вторых, выяснить, кто же такой этот Петренко. Но На пути к осуществлению этих добрых намерений возникло неожиданное препятствие. Вернувшись в Чекаершу, он узнал, что близ города появилась крупная вооружённая банда, и все чекисты по тревоге выехали на её ликвидацию. Николай тоже вскочил на коня. Только на третий день, усаживая в поезд пойманных бандитов, которых отправляли в Ростовскую тюрьму, он вспомнил о Петренко и решил зайти к коменданту станции, своему давнему приятелю. Не успел Гершов поздороваться с комендантом, как в комнату вошёл один из сотрудников комендатуры с ворохом бумаг на подпись. Николай вгляделся в него и быстро схватил за руку. Спокойно и свободной рукой сорвал с него ремень, на котором в кобуре висел пистолет. Потом подтолкнул задержанного к дверям. Перед вокзалом стояли извозчики, крытые фейтоны, Ершов усадил своего сразу обмякшего и загрустившего спутника, сел рядом и негромко назвал извозчику адрес нового черкасского ЧК. Некоторое время ехали молчи. Потом подмерный, успокаивающий цокот копыт уполномоченный заговорил: "Что ж ты молчишь? Или не узнаёшь? Задержанный это звался не сразу. Я вас товарищ в первый раз вижу. А вот я тебя так сразу узнал". А ты, видать, забыл тот восемнадцатый годок, когда ходил под флагом генерала Каледина? И вы здорово, хорошо шли, но мы шли еще лучше. Помните, как вы стояли здесь, в Новочеркасске, и пришел товарищ Сиверс с отрядом Матросни, вот такие же, как я, братишки? И мы вытряхнули вас из города Новочеркасска. Вытряхнули! Только и офицерский госпиталь остался, помнишь? Тогда Ершов сам был ранен, и его положили в тот же госпиталь рядом с человеком, которого он теперь вез в крытом экипаже. А в госпитале сосед рассказывал всем, что его якобы привезли с Германского фронта без памяти, что он даже не знает, в каком городе находится, и Колька Ершов поверил ему как родному брату и жалел его, и делился с ним. «Я ж тебе, мерзавец, свою махорку отдавал». А потом снова налетели белые, заняли Новочеркаск и сейчас же пришли в госпиталь за соседом Ершова. Разговаривали с ним, держа руку под козырёк. Видать, ты у них был важная птица. Ну как теперь? Вспомнил? Вспомнил шкуру, как мы с тобой дружбу водили и как ты сразу показал на меня, что я матрос и что меня надо расстрелять. Помнишь? Допытывался Николай — А ведь меня уже повели на расстрел. — Меня и еще порядочно наших славных бойцов. Но ваши же конвойные сами нас и отпустили. Задержанный хмур молчал, опустив голову. Лошади остановились. — Слезай, приехали! — услышал он голос Ершова. В ЧК Петренко обыскали. И в швах кителя в каблуках и подошвах английских армейских ботинок обнаружили шифр явки и пароли, а в карманах брюк образец подписки, которую давали вступающие в организацию Спасение России. Отпираться было глупо. Задержанный назвал свою подлинную фамилию и сознался, что он один из старших чинов штаба Спасения России что в царской армии и в штабе спасения ведал разведкой, заявил, что многое знает и готов всё рассказать, только бы сохранить жизнь. Казалось бы, Ершов мог ждать награды, по крайней мере, похвалы, но председатель новочеркасской чека Лисин непонятно почему был недоволен Арест Крамниса создавал для чекистов действительно серьезные трудности, и Лисин не знал, как быть. Он долго теребил свои коротенькие усики и тер лоб. Долго думал, потом позвонил в Ростов, начальнику оперативного отдела Дон ЧК, Зявкину. Несмотря на свои 25 лет, Зявкин уже обладал большим опытом. Прибил их, руководил Ростовским подпольным комитетом РКПБ, работал инспектором разведотдела 13-й армии. «Вот так-так!» — воскликнул он, выслушав сообщение Лисина. «Хорошо, сейчас приеду». У Зявкина в кабинете в это время сидел гость из Москвы. Оперативный сотрудник ВЧК Игорь Николаевич Борисов. Совсем еще молодым подпоручиком царской армии Борисов вступил в партию большевиков. И с тех пор ему поручали очень ответственные и опасные дела. А не согласитесь ли, Игорь Николаевич, поехать в Новочеркасск вместе со мной, спросил его Зявкин. Охотно откликнулся Борисов. Они сели в автомобиль и прямо к Лисину. Кто знает и Бористи. Едва войдя в кабинет и поздоровавшись, спросил Зявкин. Он прошёлся из угла в угол по кабинету. Лисин доложил, что никто не знает, кроме коменданта станции, но тот наш коммунист, он предупреждён и будет молчать у Виллеристова. Зявкин задал ему тот же, видимо, тревоживший его вопрос: кто из ваших сдакомных знает о вашем Аристе? Никто, ответил Крамнис, ведь меня доставили в ЧК в Крытом поле, и то не при相 работы. Крамнис сообщил, что собрание руководителей штаба назначено на завтра на 2 часа дня у Лукьянова добавил, что накануне его весь день томило тяжёлое предчувствие, сам не знает почему, но он был почти уверен, что его арестуют, и дал адрес Лукьянова своей любовнице Эльзе Дитмер, которая должна сообщить полковнику, если он сегодня к ней не придёт. Его попросили рассказать, какими условными знаками он пользовался. Оказалось, что у кранмниса есть бинокль, в который заделана бумажка с особым паролем для Крыма, в штаб в Рангеле. Зяпкин спросил, когда и как он имел в виду использовать этот пароль. Арестованный показал, что ещё в феврале в Екатеринодаре в штабе генерала Романовского ему объяснили, что если большевики займут Кубань, то он должен будет подготовить вооружённое восстание на Дону и поднять его, как только Врангель начнёт наступление на Северный Кавказ. По ходу дела, если потребуется, он должен пробраться к генералу Врангелю с информацией. — В штабе Романовского уверенно говорили о предстоящих морских десантах, — дополнил Крамнис. — Нашей главной задачей было не дать сеять и убирать хлеб на Дону и Кубани, заморить голодом большевистскую Россию. — Когда же вы намеревались отправиться в Крым? — спросил Зявкин. — Думал, в ближайшее время, — ответил Крамнис. — Но меня задержал Лукьянов, навязал мне обязанности начальника оперативного отдела у него в штабе. Ясно, заключил Зявкин. Была у вас ещё какая-нибудь связь со штабом в Рангеле? Мне рекомендовали найти подходящего человека, лучше из бывших офицеров, и послать его с шифровкой и паролем. Ну и как? спросил Зявкин. Послали вы кого-нибудь? Не успел. Арестованного увели, и тогда Зявкин и Лисин, не сговариваясь, повернулись к Борисову. Борисов улыбнулся: "По-моему, товарищи дорогие, к вашему берегу во какая рыбка подплывает, а вы не радуетесь?" "Чему ж тут радоваться?" невесело возразил Лисин. "У нас в штабе спасения есть свой человек, и мы с его помощью контролируем их деятельность. Теперь же, когда они узнают о аресте этого сукиного сына Крамнеса, штаб перебазируется, и мы потеряем связь". "Понимаю вас", откликнулся Борисов. "Это, конечно, серьёзно". Но этого-то можно избежать. Необходимо избежать, согласился Зявкин. Но как? Он прошёлся по комнате, остановился, задумался и нашёл. А хотя бы так. Надо под каким-нибудь благовидным предлогом вывести этого крамниса из штаба. Пусть он напишет Лукьянову, что так и так Сегодня, мол, утром случайно встретил на вокзале старого врага, чикиста Ершова. К счастью, тот его не узнал, быть может, просто не заметил, но в новочеркасске ему крань не су больше оставаться нельзя. И сегодня вечером он выезжает в Таганрог, а оттуда будет пробираться в Крым. Поэтому встреча его с полковником невозможна, так как он крань не с боится провалить весь штаб. Если всё будет благополучно, он либо сам вернётся, либо пришлёт кого-нибудь, кто и привезёт инструкции ставки. Лисина живился. Вот это, пожалуй, хорошо придумано, но как это выполнить? А что тут особенного? Спросил Зявкин Крам, не снапишет и подпишет всё что угодно. Видно же, что он трусы не прочь остаться в живых. Значит, письмо к Лукьянову напишет. А это самое главное. Остальное пойдёт как по маслу. Надо товарищ Лисин отцепить дом, где живёт Крамниц, конечно, незаметно. Я войду туда вместе с ним как его приятель, который поможет ему уложить вещи. Благо меня здесь никто не знает. Он попросит свою дамочку отнести письмо по адресу не раньше и не позже, чем завтра утром, а сегодня вечером она спокойно проводит нас на вокзал. Вот и всё. Не сомневайся, Солнце сопротивляться не будет. Ну а если по отчаянию вздумает Ерепеница, вы заберёте его и всё. Хорошенько и всё. Он же нам провалит всё дело, возразил Лисин. Не провалит. Он хочет жить, твёрдо заявил Дзявкин и повернулся к Борисову. Мы все думали, как перебросить Вас к Врангелю, и вот всё само идёт в руки. Есть пароль — Будет письменная информация этого молодчика, что еще надо? — Правильно, — согласился Борисов, — лучшего не придумаешь. Крамнис останется у вас с заложником, так мы ему и скажем. Он обязательно должен это знать. Все прошло гладко. Вечерний поезд увез Зявкина, Крамниса и Борисова в Ростов. Ночью Зявкин по прямому проводу доложил Дзержинскому, что Новочеркасская ЧК располагает шифрами-явками, паролем в крымский штаб в Улангеле. Отлично похвалил Дзержинский. Раз у нас есть пароль, надо поскорее снарядить туда подходящего человека. Есть у вас такой? Зявкин ответил, что у него находится Борисов из ВЧКа. Он готов выполнить задание. Все целое, одобряю эту операцию, поддержал Дзержинский и попрощался. Глава 7. Инспектор ставки. Спустя недели 3 в Новочеркаск прибыли по документам ВСНХ Высшего совета народного хозяйства республики инженер Игорь Николаевич Борисов и техник-геодезист, он же секретарь Коля Сезов, совсем ещё молодой парнишка. Приезжие завалили номер гостиницы геодезическими инструментами и разными ящиками. Из бумаг следовало, что инженер и техник направлены в Новочеркасск-Ростов за тем, чтобы найти наиболее подходящее место для строительства большого завода сельскохозяйственных орудий. Инженер объяснил администратору гостиницы, что в городе они пробудут недолго, а больше намереваются разъезжать по области и делать геодезическую съемку, для чего, собственно, и привезены все эти громоздкие ящики и инструменты, но комнату они хотели бы оставить за собой. Приезжие разложили вещи, умылись с дороги, напили с чаю, и техник-секретарь пошел побродить по городу. Если бы кто-нибудь понаблюдал за ним в этот момент, то, вероятно, удивился бы. Приезжий ходил по Новочеркасску не как турист, а как человек, хорошо знающий город и кого-то разыскивающий. Действительно, Коля Сизов уверенно свернул в одну боковую улицу, потом в другую. Потом попетлял по переулкам и наконец вышел на биржевой спуск, по которому Крамниц когда-то ходил на связь к полковнику Лукьянову. Он уверенно вошёл во двор и постучался во флигель, где жил полковник. Назвал пароль, и его впустили. Он застал самого Лукьянова, там же находился и Маматов. Оба встревожились и насторожились когда незнакомец протянул полковнику конверт в нём оказалась та самая половинка удостоверения пензенского совнархоза на имя Петренко, которую в своё время им предъявил крамнис. У Лукьянова и Маматова отлегло от сердца. Они давно ждали вести от крамниса, и вот он наконец откликнулся. Слава богу. В конверте лежала также записка инженера Борисова, приглашавшая гражданина Лукьянова пожаловать сегодня в гостиницу «Золотой якорь» в комнату номер 17 для переговоров о работе в изыскательской партии. В гостиницу пришли оба — Лукьянов и Маматов. Борисов встретил их приветливо, но все же потребовал вторую половинку удостоверения пензенского совнархоза. Лукьянов предъявил ее и приезжий передал ему самый сердечный привет от господина Петренко Крамниса. Потом, не спеша, извлек из бокового кармана бумажник, достал из-под подкладки какую-то бумагу и сказал, «Вот, господа, выписка из приказа по штабу барона Врангеля о производстве господина Крамниса в полковнике и награждении его орденом святого Владимира второй степени». Генерал Врангель оставил его при себе также имеет честь вручить вам господин полковник выписку из приказа о вашем производстве в генерал-майоры. Лукьянов остолбенел. Замер Имаматов. А гость, выдержав паузу, щёлкнул каблуками и представился. Подполковник Борисов. Прибыл по заданию ставки проинспектировать сформированные вами боевые группы, и если всё действительно обстоит так, Как доложил ставки полковник Крамнис, «Ваше превосходительство может твердо рассчитывать на высокие награды. Барон Врангель умеет ценить заслуги и благодарить за них». Он бросил беглый взгляд на Маматова и многозначительно продолжал. «Вам, Ваше превосходительство, предоставляется право повышать своих офицеров в чинах и представлять к награждению боевыми орденами новый испечённый генерал уже пришёл в себя и так расчувствовался, что обнял Борисова и горячо расцеловал. "Будьте не только представителем ставки и инспектирующим офицером", со слезами на глазах сказал Лукьянов, "будьте моим лучшим другом. Хотя я теперь значительно старше вас по чину, но все ваши советы и указания заранее принимаю и буду выполнять безоговорочно". «Так и должно быть, пока я представитель Ставки!» — с достоинством напомнил Борисов и продолжал. «У меня, господа, крайне мало времени, и я хотел бы все изучить обстоятельно, но как можно скорее, потому что у меня впереди еще Кубани Новороссийска и одно специальное и весьма деликатное поручение, с которым придется выехать в Грузию. Так что, если ваше превосходительство не возражаете, перейдем к делу сейчас же». Предупреждаю. Ставка требует абсолютной точности, поэтому беседу нашу будем протоколировать. Это нужно для ставки, а может быть и для истории, господа, для грядущих поколений. Лукьянов начал с перечисления частей Красной армии, куда штаб спасения России сумел ввести своих офицеров. В городе созданы также боевые отряды из гимназистов, они действуют активно, хорошо вооружены, штаб готовит покушение на сотрудников ЧК. Тут Борисов, до сих пор слушавший молча и с видимым удовлетворением, прервал Лукьянова. Позвольте вас перебить, ваше превосходительство. Это не годится для нашей доблестной армии безрассудно ради одного удачного выстрела рисковать провалом всей организации. Вы правы, подполковник, это наша грубая ошибка. — Что поделаешь, молодежь горит желанием отличиться. И Лукьянов продолжал. — В станицах и хуторах нами созданы партизанские отряды. Ими командуют офицеры, направленные нашим штабом. Наши боевые силы в городе и партизанские отряды в станицах и хуторах составляют примерно четыре тысячи человек. Но число это быстро растет. «Вооружение — Вооружение? — спросил Борисов. Лукьянов обстоятельно рассказал, сколько имеется винтовок, пулемётов, орудий и где они хранятся. Хорошо, сказал Борисов. На этом пока остановимся. Прошу вас, ваше превосходительство, подготовить мне списки наших людей во всех красных частях России, когда-нибудь узнает имена своих героев. Отдельно прошу все данные об вооружении а также схему расположения партизанских частей и сведения о командном составе. И ещё прошу план города с пометками, где укрыты наши силы, то есть на каких улицах и в каких домах. Это ведь очень важно для будущей операции. Но все эти сведения надо, разумеется, предварительно зашифровать. Завтра я пришлю к вам Сизола. Передайте ему все эти материалы. А потом Пожалуй, возьмём с собой господина Маматова и поедем посмотреть отряды на местах. Глава 8. Изыскательская партия выехала в поле. Через день изыскательская партия в составе инженера Борисова, техника Сезова и рабочих Лукьянова и Маматова на двух крытых фаэтонах, нагруженных геодезическими инструментами, отправилась в дорогу. Побывали в станицах и на хуторах по реке Маныч, оттуда подолись на Дон. Глядя на ковыльные степи, Борисов думал: а где же хлебные поля? Всё заросло бурьяном, никто не пашет, не сеет. Как же будут жить казаки? Их путь лежал вдоль железнодорожных путей, и он увидел замершие стоящие без движения поезда. Вспомнил предупреждение приказ Ленина, с которым Дзержинский познакомил на совещании отъезжающих на места чекистов. Каждое слово врезалось в память. Положение железнодорожным транспортом совсем катастрофично. Хлеб перестал подвозиться. Чтобы спастись, нужны меры действительно экстренные. На два месяца, февраль-март, такого рода меры надо провести. И соответствующие ещё другие меры подобного рода изыскать. Первое. Наличный хлебный паёк уменьшить для неработающих по транспорту, увеличить для работающих. Страна будет спасена. Второе. 3 четверти ответственных работников из всех ведомств, кроме комиссариата продовольствия и военного, взять на эти 2 месяца на железнодорожный транспорт и ремонт. Соответственно, закрыть или в 10 раз уменьшить на 2 месяца работу других комиссариатов. Третье. В 35-десятворсной полосе по обе стороны железнодорожных линий ввести военное положение для трудовой мобилизации на чистку путей и в волости этого района перевести 3 четверти ответственных работников из вол и у из полков всей соответствующей губернии. Борисов молчал и думал, как скорее ликвидировать бескровно этот штаб спасения России, чтобы трудовые казаки могли безбоязненно обрабатывать поля и восстанавливать транспорт. Генерал Лукьянов тем временем думал, как бы еще подчеркнуть свое уважение к Борисову, который, беседуя с командирами отрядов на местах, требовал строжайшей дисциплины и безоговорочного подчинения штабу во главе с господином Лукьяновым, произведенным за свои большие заслуги в генерал-майоры. «Никаких самовольных действий, тем более никаких вооруженных выступлений», повторял везде Борисов. Лукьянов не мог высказать этого вслух, но он буквально таял от благодарности за такую поддержку его авторитета. За короткое время Борисов подробно ознакомился со структурой подпольной белгвардейской организации, получил списки всех участников и, узнал места хранения оружия и расположение отрядов, готовых к выступлению. Они действительно представляли немалую по тем временам силу, и инспектор мог ни крябя душой сказать Лукиянову: "Я вижу, ваше превосходительство, барон, несколько не ошибсо, произведя вас в генерал-майоры. Вы тут как следует поработали. Барон будет очень, очень доволен". Потом заявил, что собственно, ему тут больше делать нечего, и он уедет на Кавказ. У него там важное дело. Но перед отъездом из Новочеркасска он хотел бы встретиться со всеми командирами и штабными офицерами, входящими в организацию. Конечно, обрадовался Лукьянов. Я и сам хотел просить вас об этом. Сбор состоялся на другой день в большой пригородной рощи во Авраге. Явилось человек 30 офицеров. Генерал Лукьянов, все уже знали, что в Рангель повысил его в звании немешки, предоставил слово инспектору ставки подполковнику Борисову. Просим вас откровенно сказать, что вы думаете о нашей готовности к борьбе, сказал Лукьянов. Борисов заговорил не сразу. Он всматривался в лица, вздыхал, потом выдвинул вперёд бравого кавказца. Господа, предлагаю сначала послушать господина Маматова. Он боевой офицер, вы его хорошо знаете, я во многом согласен с ним. Господа, начал Маматов. Ещё недавно все мы сражались в рядах доблестной добровольческой армии генерала Деникина. Белое знамя, символ беспорочной чистоты, развевалось над нами. Под этим знаменем мы шли навстречу славе и победе. Как же могло случиться, что эта хорошо вооружённая, одетая и обутая, сытая армия бежала от полуголодных, раздетых и разутых большевиков? Имейте мужество, господа, узнать правду. Добровольческая армия погибла, потому что разложилась. Она покинула дорогу побед и славы и просто-напросто занялась грабежами. В Ростове офицеры генерала Деникина вместе с уголовниками ограбили кредитный банк. Вы уже, вероятно, читали об этом в большевистских газетах и, конечно, не верили. Я бы тоже не поверил. Но что делать, господа? Это правда. Генерал Деникин оказался бессилен против этого позора. Вместе с генералом Романовским он убыл в эмиграцию. Романовского убили в Константинополе несчастные, обманутые им молодые офицеры. Зачем я рассказываю вам всё это? Ведь борьба продолжается, господа. Знамя, выпавшее из рук генерала Деникина, поднял генерал Врангель. Борьба продолжается. «Но сможет ли он, генерал Врангель, прорвать фронт и прийти сюда, к нам на помощь?» «Увы, господа, армия Врангеля в крайне трудном положении. Кавалерия почти вся спешена, потому что дохнут кони, нет фуража. Солдаты голодают, они вынуждены сами заботиться о себе... Иначе говоря, извините, господа, мародерствовать». Это восстанавливает против нас народ. Растёт недовольство здесь на Дону. Тем казакам, которые не идут к нам в отряд, мы не дали сеять хлеб, а те, кто в отрядах, не хотят и не могут сеять. Хлебные амбары пустеют, даже мышам ничего там не остаётся. Голод надвигается на юг Господа. Это страшно. Теперь еще и другое. На Советскую Россию напала Польша. Конечно, ей помогают Франция и Англия, а Америка ее главный интендант. Но ведь они-то любят загребать жар чужими руками. Мы-то с вами это знаем. И тут с ними получается неприятная история. Они будто наступили на кочергу, а она их по лбу... Говорю так, потому что нападение панской Польши не только не ослабило совдепию, а наоборот, вызвало бурный подъём патриотизма в армии и в народе. А ратор молк. Тогда заговорил Борисов. Вы, конечно, знаете, господа, что генерал Брусилов, а с ним немало других генералов пришли к большевикам и предложили Красной армии свою помощь в борьбе с Польшей. Да, это произвело потрясающее впечатление. У нас в Крыму в армии только и слышишь, что лучше идти бить поляков, чем своих русских. Не приходится, я думаю, объяснять, что когда в армии царят такие настроения, то на неё слишком полагаться нельзя. Объезжая станицу Доно мы с генералом Лукьяновым случайно встретили денщика, то есть бывшего денщика Брусилова. Старый казак, влюблённый в своего Как он говорил, доброго генерала с восторгом рассказывал нам о брусиловском прорыве шестнадцатого года, о его храбрости, выносливости. В свои шестьдесят три года он был способен проскакать верхом сорок-пятьдесят верст. Старик-денщик дал нам советскую газету «Правда» от двадцать третьего мая, где напечатано воззвание Брусилова ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились. Прошу вас, господин генерал, прочтите его, у вас голос более громкий. Лукианов кисло улыбнулся, но стал читать. В этот критический момент нашей народной жизни, писал Брусилов, мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы вам их ни нанёс, и добровольно идти с полным самоотвержением на охоту красную армию на фронт или в тыл и служить там не за страх, а за совесть, отстоять, во чтобы это ни стало, дорогую нам Россию и не допустить её расхищения. Ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять. Лукьянов закончил чтение и вернул газету Борисову. И это пишет бывший главнокомандующий юго-западного фронта, под командованием которого были миллионы солдат и сотни генералов, с негодованием сказал он. На присутствующих всё это произвело сильнейшее впечатление. Послышались возгласы: "Как даже Брусилов, даже он идёт на службу к большевикам!" и не только идёт, а требует того же от других. Другие кричали: "Мы Брусилова знаем, это национальный герой, и не может быть, чтобы его принудили к такому поступку, чтобы он сделал это из корысти". "Что ж, это святая правда", подтвердил Борисов. Уезжая из Крыма, я сам читал воззвание Брусилова к врангелевским солдатам и офицерам, где он призывает идти бить поляков. Воззвание эти подписаны председателем ВЦК Калининым, председателем совнаркома Лениным, председателем реввоенсовета республики Троцким и Брусиловым, председателем особого совещания при Главкоме Красной армии. Все утихли в недоумении. На многих лицах проявилась растерянность. На этом сбор закончился расходились сумрачные, невесёлые, охваченные сомнениями или страхом. Один только человек был доволен оперативный сотрудник ВЧК Игорь Николаевич Борисов. У него было для этого достаточно оснований. Во-первых, он завоевал доверие главы подпольного штаба Лукьянова. Во-вторых, распропагандировал Маматова и с его помощью посеял смятение в душах руководителей штаба и командиров. С третьих он мог быть уверен, что никаких сколько-нибудь серьёзных вооружённых выступлений не будет. Я ещё приеду, пообещал он Лукьянову на прощание. Глава 9. Ссора генералов и конец штаба. Зявкин и Лисин как бы незримо присутствовали при всех встречах Борисова с деятелями белого подполья и в Станицах, и в Новочеркасске. Они восторгали с Борисовым его умением держать себя, вызывать доверие и расположение. Однако с отъездом Борисова возникал важный вопрос. Как долго новочеркасские белые подпольщики будут выполнять его распоряжение и удерживаться от выступлений? Надолго ли сохранится оцепенение, охватившее их, когда они слушали безрадостную, безнадежную речь инспектора? Взять хотя бы гимназистов. Эти еще просто не дозрели до благоразумия и осторожности. Им надо воевать, им стрелять надо и бросать гранаты. Как бы чего не выкинули именно теперь, как бы в пику инспектору и ставки. Положение неожиданно осложнилось. Прошёл слух, что армия в Рангеле предприняла большое наступление, что она двинулась в Донецкий бассейн, заняла крупные станции Есеноватае и Дебальцево, и с боями пробивается к Ростову. Лукьянов встревожился. Возникал вопрос, как быть? Обстановка требовала быстрых и самостоятельных решений, а он не знал, что предпринимать и боялся ошибиться. Он вызвал Киреева. Тот тоже слыхал о наступлении врангеля, но что делать, не знал и он. Лесть в петлю не хотелось, а сидеть сложа руки тоже нельзя было. Тогда решили составить подробный план захвата городской тюрьмы и освобождения арестованных Белогвардейских офицеров. Не успели приступить к работе, как прибежал Шмаков. Узнав, чем заняты Лукьянов и Киреев, он вышел из себя и стал кричать: "Не надоело вам, ваше превосходительство, планы разрабатывать? Действовать надо, действовать! Понятно? Арсенал надо взять сегодня, офицеров освободить сегодня, выружить их, и через 2 часа город в наших руках. Послушайте Шмаков!" оборвал его Лукьянов. "Да вы сошли с ума!" «Мы можем подготовиться к выступлению, но выступать без приказа ставки мы не имеем права!» «Какое тут к черту право!» — кричал Шмаков. «Я беру отряд в двадцать восемь человек!» Лукьянов опять перебил. «Да если хоть один из них будет арестован, хоть один! Это же провал всего штаба! Об этом-то вы подумали?» «Об этом нечего думать!» Мои люди мало что знают о существовании вашего хвалёного штаба, распылялся Шмаков. Вот так, ваше превосходительство. Глаза у него горели, он задыхался от ярости, выбежал из помещения, хлопнув дверью. Ночью Лукьянов со многими командирами отрядов, группировавшихся вокруг штаба, сидели в надёжном укрытии неподалёку от арсенала и вслушивались в ночную тишину. Но вот со стороны Арсенала раздался винтовочный выстрел. Арсенал, господа, началось, шёпотом сказал генерал. Вновь стало тихо, как-то угрожающе тихо. Потом огрызнулся пулемёт, послышались два взрыва гранаты, определил кто-то. Наступившую после этого тишину больше не нарушил ни один звук. Ну со святыми упокой. Ясно, господа, операция не удалась, сказал кто-то. А ведь ему мальчишки говорили, начал было Лукьянов. Но люди сидели молча, у них пропала надежда, и никого не интересовало что и кому сказал Лукьянов. Стали расходиться условились собраться в штабе, когда что-нибудь прояснится. Раньше всех пришёл Киреев. Он сообщил, что ночью был в наряде. По-видимому, большевики чего-то ждали, не иначе, как их кто-то предупредил, и они выставили у арсенала и у тюрьмы такую охрану, точно готовились, бог весть, к какому сражению. В полночь к часовому подошёл незнакомец и попросил пропустить его в арсенал часовой прогнал его. Человек не уходил и всё говорил, что большевики хотят погубить Россию, что они её продадут. Тогда часовой выстрелил. Кириев увидел труп, это был Шмаков. Тут же из-за угла выбежала целая арава с криками: "Да здравствует единая неделимая Россия!" По ним дали короткую очередь из Максима, несколько человек упало, остальные побросали оружие. Один до того растерялся, что бросил две свои гранаты ни в кого, просто чтобы избавиться. Кириев видел этих пленных, все до одного гимназисты. В тот же день Лукьянов разослал на места письмо о провале операции Шмакова, мол, полюбуйтесь, чем кончаются самовольные вылазки. Гибель Шмакова осудила немало горячих голов, но не все. Дня через 3 случилось Новое происшествие. Вечером в комендатуру ЧК пришла пожилая дама и заявила дежурным, что пропал её муж. Утром пошёл на службу в обычное время. В 4 часа ему пора быть дома, но он не пришёл. И вот уже половина одиннадцатого, а его всё нет. Дама спрашивала, нет ли его среди арестованных. Дежурного, разовощёкова и жизнерадостного малого несколько не встревожило это сообщение. Сейчас посмотрим сказал он почти весело: "Да вы садись, мамаш". Дама обиделась: "Я вам не мамаша, молодой человек, я к вам по делу пришла. Ответьте на мой вопрос". "Да что вы волнуетесь?" всё так же добродушно удивился дежурный. "Ежели старичок у нас, за да что ему сделаться? А фамилия какая?" Захаров. Посетительницу раздражала фамильярность этого краснощёкого детины. Её разозлило, что он назвал мужа старичком. Как ни было ей противно проявить свою слабость в Чекану, все же она села. От волнения трудно было держаться на ногах. А дежурный не замечал этого. — Так, — сказал он, — значит, говорите, Захаров. А по имени и отчеству лет сколько занимаем мы должность? Дама ответила на все вопросы. — Захаров? — Агафангел Васильевич, генерал-лейтенант. Вот генерал он, генерал-лейтенант у нас, а занимаемая должность делопроизводитель в инкомат. Он стал рыться в бумагах и ведомостях и наконец сказал: "Не май его у нас, мамаш. Рад бы душой, много тут у нас Белогордейской шушеры и всякой контры, но, к сожалению,